Короткие рассказы для детей История 163 Ты напаяешь горы с высот твоих, Плодами дел твоих насыщается земля. Ты произращаешь траву для скота И зелень на пользу человека, Чтобы произвести из земли пищу. Псалом 103, стих 13-14. Летом мы можем наблюдать за многими чудесами, которые происходят в природе. Как чудесно Бог все сотворил. Деревья питаются влагой, доставая ее глубоко из земли. По корням питание идет к стволу. Затем по каналам внутри ствола влага поступает в ветви дерева. В этом живительном соке содержатся все вещества, которые необходимы для жизни и роста дерева. На одних деревьях растут красные вишни, на других зеленые яблоки, на третьих желтые груши, на четвертых растут синие сливы. Разве это не чудесно? Какое разнообразие фруктов! Хотя все деревья питаются из одной и той же земли. Вот мальчик взобрался на дерево и собирает в корзину спелые вишни. Мама этого мальчика сварит потом вкусное вишневое варенье. Всю зиму дети будут лакомиться этим вареньем. Его они очень любят. В одной песенке говорится о том, как Бог сказал весне, «Приготовь-ка червячку покушать». И вишня покрылась ярко-зеленой листвой. Это питание для червячков. А потом Бог сказал, «А теперь накрой стол для пчел». Белым цветом расцвела вишня. В ее цветах много нектара, и им питаются пчелы. Обращаясь к лету, Бог говорит, «Накрой стол для воробьев». Цветы превратились во вкусные красные вишни. Воробьям они нравятся. С утра до вечера они склевывают вкусные ягоды. Осени Бог сказал, пора уже все убрать, все наелись, и листья желтеют и опадают. Зиме Бог сказал, спрячь, что осталось, и зима покрыла землю белыми снежинками. Давайте мы будем молиться и благодарить Господа за то, что Он все так разумно сотворил, за всю Его милость и благодать.